Какая-то новая женщина вошла в его жизнь, одно только служебное положение не могло до такой степени изменить его. Я просто дура, — думала Изабелла, чувствуя, что страдает, — и спросила, — вы счастливы? У него чуть было не вырвалось очень, но из приличия он ответил, — разве такое понятие вообще существует? — Несколько месяцев назад вы не говорили так, — прошептала она. В эту минуту послышался звонок, напоминавший по звуку колокольчик церковного служки. Меня вызывает министр, сказал Симон, торопливо вставая. Во взгляде Изабеллы он прочитал презрение. Отличное положение, которым он так гордился по существу, было положением мальчика на побегушках, бедняга Симона, ведь она считала его поэтом. Ей стало стыдно за него. Поспешность, с какой он встал, показалась ей унизительной. Ему захотелось исправить дурное впечатление. Насильно беспокоит судьба правительства, сказал он, протирая большими пальцами стекла очков. Я был сегодня в Люксембургском дворце. Все только и говорят о кризисе, это какой-то психоз. Но как и в новом составе кабинета патрон сохранит свой портфель, увы, сейчас я должен вас покинуть. Но Симон лишь ухудшил впечатление перед ней, был лакей, уверенный, что удержится на своем месте. Изабелла снова взяла томик стихов. Я уношу его. В некотором роде он «Наше детище». Посмертные произведения. Название вдвойне верное. Это все, что сохранилось из того, что мы делали сообща, сказала она с непривычной для нее грустной иронией, которую, сама того не замечая, переняла у своего мужа Оливье. Она подняла темные глаза на Симона. «Увидимся ли мы еще?» – спросила она, делая последнюю попытку. «Ну, конечно, мы будем часто видеться. Стараясь быть вежливым, он легонько подталкивал ее к двери. Часть двенадцатая. Оливье стоял в халате перед зеркалом умывальника со щетками в руках и приглаживал свои седые волосы, разделенные посредине пробором. Он всегда ложился в постель раньше жены, чтобы освободить ванную, расположенную между двумя спальнями. На особой вешалке, какими пользуются англичане, были аккуратно развешаны домашняя бархатная куртка гранатового цвета, рубашка и носки. К вешалке снизу был прикреплен маленький ящик для старых туфель, которые он носил дома. По утрам горничная все это убирала. Сквозь полуотворенную дверь он услышал, как Изабелла положила колье на туалетный столик. Она была у себя в комнате, и Оливье, набравшись смелости, решился, наконец, задать ей вопрос, который не шел у него из головы в течение всего вечера. «Стало быть, вы его сегодня видели?» — спросил он, немного повысив голос, стараясь, чтобы вопрос звучал как можно естественнее. «Да, видела», — ответила Изабелла, сидевшая за туалетным столиком. Наступило короткое молчание, затем Оливье сказал, «Я думаю, вас это взволновало». «О, нет, нисколько», — ответила она, «ведь свидание было, собственно, деловое» из за книги, и потом, ведь у меня и нет оснований на него сердиться, но я вас уверяю...» Он услышал, как она пересекла комнату и, продолжая говорить, приблизилась к двери. «Можете войти, я уже заканчиваю», — сказала он. Она толкнула створку двери. «Нет, уверяю вас, Оливье», — продолжала она, — «встреча не доставила мне никакого удовольствия, ведь все уже в прошлом, и очень жаль, если у вас возникла хоть тень сомнения». Машинально она стала раздеваться, и вновь перед ее мысленным взором возникла фигура Симона, легонько подталкивающего ее к дверям. Она чувствовала его руку у себя на плече, и у нее защемило сердце. «Как я могу вас в чем-либо подозревать?» — сказала Оливье, продолжая приглаживать волосы и стараясь сохранять спокойствие. У меня ведь нет для этого ни права, ни основания. Скорее уж, вы можете сердиться на меня. Я прекрасно понимаю, что наш брак утратил всякий смысл. Я невольно порчу вам жизнь. Снова повторяю, постараюсь не слишком долго стоять у вас на пути. Но что же делать? Как это не печально? А я все же чувствую себя хорошо. Он обернулся, она стояла совершенно голая. О, простите, воскликнул он краснее и торопливо повернулся лицом к стене. Что вы, что вы! Это я виновата. Невольно рассмеявшись, сказала Изабелла. Я увлеклась разговором и не обратила внимания. И потом, говоря по правде, какое это имеет значение для наших отношений, Оливье? Она надела ночную рубашку. Я только одного хочу, продолжала она, чтобы вы никогда больше не повторяли тех глупостей, какие я только что слышала. Мне это больно.